Глава тридцать седьмая. Про бриллиант я говорить пока остереглась, потому что главного адары не, не знала. Это ты у меня спрашиваешь. Я здесь не жил, хотя... Он нахмурился и коснулся пальцем лба. Есть тут что-то, чего я пока не могу объяснить. Недаром мне захотелось поселиться именно в этом городе и свести знакомство с местным ювелиром. Словно чутьё привело. Он посмотрел на меня выжидательно. Будто я должна была ему все объяснить. Я уселась на диван, предусмотрительно отодвинувшись к краю, подальше от Дарана. Мало ли, вдруг решит схватить меня за гребущими руками. Теперь, когда правду обо мне выяснили, скажи, ты на самом деле дракон? Мне не показалось? Он долго молчал, сверля меня испытующим взглядом. А я все не мог понять, откуда у тебя тега к этим опасным созданиям. Не увиливай, я тебя отсюда не выпущу, пока не услышу честный ответ. Готов задержаться хоть до утра. Сейчас и так утро. Так ты дракон или нет? Ты говорил, что в тебе разных кровей намешано. Плюс родом из Алмеза. И другие странности я за тобой замечала. Ладно. Откровенность за откровенность. Произнес он после недолгого молчания. Драконом был мой прадед. Один из последних, кто владел двумя ипостасями. драконией и человеческой. Так я и думала я улыбнулась радуясь что наконец то дарана раскололся догадливая «Да какая он хмыкнул однажды предок обернулся человеком и пошел искать приключений так и встретил веселую страстную гномку вместе они зачали моего деда вот недаром я почуяла что в дары не может течь и гномья кровь даже думала что он гном мутант дед женился на человечке мои родители тоже были людьми Он продолжил посвящать меня в свою биографию. «Драконья кровь очень сильна. Она может сохраняться в роду много поколений, прежде чем вымоется окончательно. Так что да, мой предок-дракон. Этим можно объяснить мое увлечение, дело моей жизни. Но нас притягивают не только золото и драгоценности. еще и магия, и красивые женщины». Кажется, мое посмурневшее лицо на что-то ему намекнуло, потому что Даррен торопливо добавил. Однако, если дракон встречает свою единственную, то остается верен ей до самой смерти. А ты... ты умеешь обращаться в дракона? Вот сейчас скажет, что да, и как превратиться? Тогда я, наверное, умру от страха. Но Даррен мотнул головой. «У меня нет этого дара, я ведь не чистокровный». Зато злиться могу не хуже этого создания. Но почему ты так настойчиво хотела выяснить правду о моих предках, красавица? Так заинтересовала моя личность». «Личность, конечно, колоритная, но это не все. Я набрала в грудь воздуха и спросила. «У вас в роду не ходило никаких легенд, слухов? Словом, из сокровищницы твоего прадеда ничего не пропадало?» «Слышала подобным», — ответил он, немного подумав. Дед говорил, что был один смельчак. Он прокрался в пещеру, пока дракон спал, и утащил самый крупный и ценный бриллиант. Вот оно, то, чего я ждала, что хотела услышать. Теперь я точно могу доверять Дарану, а ведь он — наследник дракона. Я наклонилась к нему и быстро-быстро заговорила, стараясь не кричать и не давать много воли и эмоциям. Этот бриллиант унаследовал Малкольм. Но сокровища драконов сулят несчастье, поэтому украденное должно быть возвращено законному владельцу или его потомку, то есть тебе, Даран. Его глаза удивленно распахнулись. Ты сейчас не шутишь? Я не шучу серьезными вещами. Я ведь не ты, добавила мысленно. Наконец-то все сошлось. Теперь я точно знаю, что судьба привела меня в Кирлик не зря. А ведь столько времени он был у меня под носом. Если бы я больше верил своей интуиции, он был взволнован, как и я сама. Мы обменялись взглядами. Сейчас я испытывала то же чувство, как и в ту ночь, когда поделилась своей тайной с Тимошем и Вардой. Мы с Дараном тоже связаны, и вряд ли теперь получится отделаться друг от друга. «Бриллиант у тебя. Спрятан в надежном месте. Покажи мне его», — попросил Даран. Осознав, что придется распрощаться с ценной вещью, я ощутила странное сожаление. Да, хранить его было опасно, но я, как Фродо с кольцом, теперь не хотела с ним расставаться. Что это? Жадность? Но ведь эта вещь принадлежит не мне. Она никогда бы не стала моей. Стоило сомкнуть веки, как перед мысленным взором стал чудесный бриллиант. Такой крупный, такой дорогой. И грани так играют на солнце. Эй, красавица, что с тобой? Спросил Даррен, обеспокоенный, и помахал у меня перед лицом ладонью. Я тряхнула головой, наваждение пропало, будто его и не было. Ничего, идем. Варди с Тимашем я все расскажу. Уверена, они меня поддержат. Даже если нет, если будут против и обидятся. Я вздохнула. Этот камень — опасная штука, а мой долг оберегать двойняшек от опасности любой ценой. Местечко под корнями вишни было укромным. Кустарник надежно прятал нас от взглядов любопытных соседей. Дарен был удивлен тем, в каком месте спрятали клад. Но лопатой орудовал с рвением, достойным опытного огородника. Расскажи, что не так с драконьими драгоценностями? Почему они приносят беды? Я задала один из волнующих вопросов. Хотелось узнать как можно больше об этом мире. Любопытство не давало покоя. Потому что драконы сами по себе жестокие создания начал Даррен в полголоса. Их магия накладывает отпечаток на все, чего они касаются. Сокровища пропитаны опасной и темной силой. Они могут вызвать несчастье и болезни, свести с ума, превратить человека в жестокого безумца. За них люди резали друг другу глотки. Легенды ведь не на пустом месте появились. Но во все века находились смельчаки, которые жаждали богатств. «А что, если Малкольм даже в минуту острой нужды не хотел расставаться с бриллиантом именно потому, что тот влиял на его разум? Даже если я ощутила минутный приступ любви к блестящей штуке, а сколько лет он пролежал в семье Зарвир? И болезнь он мог притянуть. И жена ювелира, который тот подарил камень, могла умереть не только из-за родов. Кто знает, как сложилась судьба этих людей? Не будь у них проклятого сокровища». Да, чем скорее Даррен избавит нас от этой вещи, тем лучше. И все же, когда сундук был откопан и внесен в дом, я снова ощутила прилив жадности. Снежинка подкралась на мягких лапах и тоже сунула любопытный нос. Это что, ошейник? спросил Дарен, бросив взгляд на памятную вещицу. Он принадлежал собаке Варды и Тимоша. Дети ее очень любили. Дракон понимающе хмыкнул. В этом доме явно не хватает живности. Это что, намек? Хватит с меня вечно голодных духов и котенка. Я согласна только на рыбок. Даррен взял бархатный мешочек, потянул завязки, и ему на ладонь выкатился прозрачный камень. Я смотрела на эту картину с замиранием сердца. На миг в его глазах мне привиделись желтые всполохи. Даран глядел на бриллиант, как обычно смотрит на что-то милое сердцу. Да, это он, сказал он задумчиво. Сила драконов в нем еще не угасла. Предок был бы рад вернуть украденное. По рассказам деда он был тем еще же мотом. Ни с кем не делился, даже с детьми, а свою любимую игрушку еще долго оплакивал. А что стало с его сокровищами? Последние десять лет своей жизни он редко покидал пещеру и больше не обращался в человека. Смерть любимой Тайла его сильно подкосила. А потом... Говорят, его рык был слышен над всем хребтом. Стены пещеры не выдержали и обвалились, похоронив под собой драконы и все его сокровища. Теперь они принадлежат горам. Даррен перекатывал бриллиант в ладони, о чем то размышляя. Выходит, этот бриллиант — последнее, что связывает его с прадедом. А если бы пещеру не засыпала, то сейчас он бы был богаче самого короля. Это прямо сюжет для целого фильма. Даррен непонимающе нахмурился. Чего? Да так, словечко из нашего мира. Отмахнулась я и заправила волосы за ухо. У нас тоже есть много интересного. Когда-нибудь ты мне все расскажешь. Даррен поднялся, сжимая в руке проклятый бриллиант. Мне понравилось разгадывать твои тайны. Я ощутила неловкость и отвела взгляд. Чего это я смущаю, словно семнадцатилетняя девица? Ощутив раздражение на свою реакцию, на вспотевшие ладони ускорившееся сердцебиение, я сказала. «Мне тоже понравилось. Твои тайны не менее интересны. Не каждый день встретишь настоящего потомка драконов. Но боюсь, что мне больше нечего скрывать. Ты уже все знаешь. Что ты сделаешь с бриллиантом? Мне еще перед вардой и темышем отчитываться. Надеюсь, они меня не прибьют за то, что разбазариваю их наследство. Некоторое время Даррен всматривался мне в лицо, в глазах по-прежнему черти жгли костры. «Знаешь, ведь драконьи сокровища сулят беды, только если добыты нечестным путем. Если же это подарок, то он будет приносить своему владельцу счастье и удачу в делах. То есть они вредят не всегда и не во всех случаях? Неужели? Нет-нет, надеяться на это слишком наивно. Какой дурак будет раскидываться такими ценностями?» Словно соглашаясь с моими словами, Даррен аккуратно убрал камень в мешочек, потом в карман. «Он пока побудет у меня. И не исключено, что в ближайшее время мне придется уехать ненадолго. Ты будешь меня ждать?» В его словах и голосе стало меньше наглости и самоуверенности, к которой я успела привыкнуть. Сейчас он как будто на что-то надеялся. Невероятно. «Конечно. У нас ведь еще общие дела», — произнесла я деловито. «Дела». «Ну, конечно», — он хмыкнул. «Кстати, ты в тот раз так быстро удрала, что забыла кое-что забрать Тане. Он запустил руку в карман и извлек оттуда деревянную шкатулку. Я обхватила ее пальцами и потянула на себя, но даран отпускать не спешил. Будто желая пошутить, держал крепко. Так мы и стояли с полминуты, соприкасаясь кончиками пальцев и перетягивая шкатулку. Наконец он усмехнулся и отпустил. «Спасибо». Я прижала ее к груди. «Не стоит». Он развернулся на пятках и бросил через плечо. «Что касается Таниты и твоего шаткого положения, то я что-нибудь придумаю», — заявил безапелляционно. В его словах было без и я поняла, что раньше мне этого не хватало. В своем мире я привыкла решать все сама, и было. Ну да, чего лукавить, было приятно, что кто-то захотел разделить со мной проблему. «Конечно, я женщина самостоятельная, но отвергать руку помощи глупо и недальновидно. Однако...» «Я не могу тебя ни о чем просить», — с сожалением ответила, понимая, что помощь может оказаться небезвозмездной. «Ты о чем, женщина?» — спросил Даррен сурово, так что я невольно вытянулась по струнке. «Меня и просить не надо. Я сам делаю все, что считаю нужным. Иногда гордость неуместна». Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Я проводила дары на доворот, и на улице мы столкнулись с вездесущей тетушкой Свеньей. Она шла с рынка из корзины выглядывали кочаны капусты и пучок зеленого лука. А ее взгляд говорил, что теперь мне не отделаться от расспросов.